59. Отправив приглашение, Кэти оставила сообщение Джейми и села за стол. Хотелось что-нибудь разбить. Но после газовой мойки, которую она устроила Джейку, пнувшему видеопроигрыватель, ей не разрешалось ничего разбивать. Кэти схватила большой нож и семь раз вонзила его в хребдную доску. На восьмой раз нож сломался, и она порезала руку обломком лезвия, торчащим из доски. Потекла кровь. Обернув руко кухонным полотенцем, Катя достала аптечку и заклеила порезы пластырем. Вытерла столешницу, выбросила сломанный нож. Спать не получится. Лечь в постель значит быть рядом с Рэем, а уйти на диван признать себя побеждённой. Катя не могла понять, любит ли она Рэя. Она не ела с 4 часов. Постояла чайник, достала пачку шоколадного печенья, съела штук 6 и вернула остальное в шкафчик. Как Рейв вообще может спать? Была ли любовь или это просто благодарность за то, что у него есть деньги, за то, что он хорошо относится к Джейкабу, может оттюманировать его механизм и нуждается в ней? А разве не это настоящее даже деньги? Можно сколько угодно любить бедного и безрукого и жить с ним от катастрофы к катастрофе, но это не любовь, а мазохизм, как триш. Стоит только пойти по этой дорожке, и сама не заметишь, как окажешься в грязной язни усноудании. с горит целителем, практикующим лечебной вибрацией и вырезающим драконов из брёвен. Плевать она хотела на книги и фильмы, и на то, что думают родные. Почему же так трудно сказать, что она его любит? Наверное, потому что он вошёл в кафе как Крент Истот и шурнул эту злосчастную урну. И у него хватило наглости исчезнуть на 3 дня. Катя не знала, где он и что с ним. И тут он появляется, просит прощения, заявляет, что свадьбы не будет и ждёт признания в любви. 3 дня. подумать только. Человек, который хочет стать отцом, должен отвечать за свои поступки. Наверное, им действительно не стоит жениться. Дурацкая идея, но если он собирается еёнить её, так, уже лучше, гораздо лучше. Кэти поставила чашку и решительным шагом поднялась наверх разбудить Рэя и устроить им разнос. 60. Джордж решил осуществить свой план в среду, когда жена уедет к сестре. Жин перевелась отменить поездку, боясь, что ему будет скучно, но Джордж уговорил её ехать. Когда она позвонила из Нортгемптона, добролась хорошо, как у тебя дела? Он как раз готовился к операции. Запил две таблетки кодеина в стакане виски, отнёс в ванную три старых синих полотенца, поставил на кухонный стол беспроводной телефон, насыпал в стиральную машину порошка и оставил дверцу открытой. Нашёл в кладовке двухлитровую коробку от мороженого проверил, закрывается ли крышка, и отнёс наверх вместе с парой мусорных мешков. Мешки постирел на пол, а коробку поставил на бортик ванной. Подрузил на полку открытую аптечку. Риски и кодеин начали действовать. Джордж спустился в кухню и наточил обрусок ножницы а заодно и нож для мяса. Отнёс инструменты наверх и положил на край ванной. Естественно, он боялся, но таблетки усмиtrноли и приглушали страх. и воспринял эту мысль, что скоро все проблемы будут решены. Опустил в шторы в ванной и закрыл дверь в коридоре. Выключил свет, подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Разделся и сложил одежду в стопочку возле лестницы. Подумал, что если потеряет сознание, его найдут совершенно голым и найдут в сусыре. Включил тёплую воду, направил струю к стене и задернул пластиковую шторку. На полу лежал толстый пушистый коврик. Интересно, он отстирается? На всякий случай Джордж отодвинул коврик в дальний угол, попробовал воду ногой и шагнул в ванну. Последняя проверка: ножницы, коробка, мешки. Самое трудное начать. Это продлится недолго. Джордж сделал глубокий вдох, взял правой рукой ножницы, а левой провёл по бедру. Жалкожово вокруг болячки, и у него появилось тошноторное чувство, какое бывает, когда берёшь руки паука или собачье дерьмо, лишь подтвердив необходимость того, что он задумал. оттянул кожу с болячкой, посмотрел на неё и отвернулся. Кожа вытянулась в белый холмик, как расплавленный сыр на пицце. Жорж раздвинул лезвие ножниц. Сделать глубокий вдох, а когда придёт боль, выдыхать. Так учил остеопат. Как выяснилось, вторую часть запоминать было не обязательно, всё произошло само собой. Боль казалась такой сильной, будто на голову рухнул самолёт. Жорж посмотрел вниз. Надо же, сколько кровищи, как в кино. Густая и тёмная, маслянистая и неожиданно тёплая. Он сфокусировал взгляд и обнаружил, что полностью отрезать кожу вокруг балячки ему не удалось, и теперь она болталась на бедре как маленький сырой стейк. Жорж решил продолжить экзекуцию и попытался сделать ещё один разрез, но скользкой из-за крови кожа сделалась твёрже. Он наклонился, положил ножницы на край ванны и взял нож. Когда выпрямился, в глазах заплясали белые точки, а безрозболячка оказалось значительной дальше, чем он предполагал. Джордж протянул руку к стене, выложенной плиткой, ношупал ванну и вонзил в сему ступню. Комната закружилась. Он вдруг увидел потолок и увеличенный снимок магнитного держателя для мыла в форме авокадо, а ещё через секунду получил предательский удар по затылку краном горячей воды. Джордж лежал на боку, задумчиво рассматривая ванную. Посторонний человек подумал бы, что здесь зарезали свинью, а опухоль всё ещё прикреплена к его телу. Матерь Божья. Разъмированные раковые клетки уже несутся по перешейку между лоскутом и бедром, окапываются в лёгких, печени, костном мозге. Он потерпел поражение. Лучше бы в больницу пошёл, там бы вырезали опухоль. Джордж медленно встал на четвереньки. С эндорфинами что-то не так. Чёрт, теперь придётся спускаться по ступенькам. Надо было делать операцию в кухне. Старой детской ванночки, которую он выбросил её, когда убирал в гараже в 85-м. Скорее всего, да. Нагнувшись через край ванны, Джордж схватил полотенце. А можно ли прижимать его к открытой ране? Он осторожно поднялся. Снова белые звёздочки посмотрел вниз. С раной было непонятно что. Ему стало совсем плохо, и он отвернулся. Вдох, выдох. 3 2 1. Джордж снова посмотрел вниз. Женла скуд кожей приставил его на место. Но как только он убрал руку, ласкут оторвался и вновь повис. В ране что-то пульсировало, плохой признак. Он опять взял ласкут пальцами, вставил на место и прижал платочцем, подождал с минуты и поднялся. Если вызвать скорую сейчас, она может приехать слишком быстро. Надо прибраться, а уж потом звонить. Сначала вымыть душ. Душевая лейка почему-то висит чересчур высоко, невозможно дотянуться. Может оставить всё как есть и сочинить какую-нибудь историю для Цин, который скоро вернётся из Сентсбери. Разве он поехал в Сентсбери? Что-то он запутался. Надо одеться, это не так просто. Трусы пропитались кровью. В спальне есть чистые, но чтобы дойти до кого-то, нужно пройти 3 м по кремовому ковру, а из ноги хлещет кровь. Прижимая полотёнце к ране, Джордж стал на два оставшихся и стал вытирать пол. Нагнулся, чтобы поднять грязное полотенце, у него не получилось. Он бросил это безнадёжное дело, дотащился до Испании и набрал 999. Взгляд упал на ковёр, по которому тянулись кровавые следы. Начнёт очень расстроиться. Полиция, пожарные или скорая? Полиция машинально брякнул Джордж, то есть скорая. Соединяю. Служба скорой помощи. Назовите, пожалуйста, свой номер. Извините, я не помню, пробормотал Джордж. Хорошо, говорите. Но это я порезался большим долотом очень сильно, кровь течёт. Может, подойдёт номер Кэти, кажется, он его помнит. Нет, тоже вылетело из головы. Женщина на другом конце провода сказала: "Аш адрес вычит даври". Адрес Джордж Коек ак вспомнил. Только теперь он сообразил, прежде чем отправляться в ванные, надо было приготовить долото. жены так разозлится. А если ещё узнать, что он вырезал рак её любимыми ножницами до готов в подвале, а туда надо добраться. Джордж не мог вспомнить, повесил ли трубку и назвал ли адрес. Ничего, аварийные службы могут отследить звонок, во всяком случае в кино. Правда, в кино можно вырубить человека троном у его за плечо. Увидев перед собой голову старика с безумным взглядом и в окровавленных трусах, Джордж не сразу понял, что это его собственное отражение в зеркале. Ступеньки в подвал никогда ещё не казались ему такими крутыми. Пора подумать о более пологой лестнице. Да и перила не помешают. Спустившись, Джордж споткнулся о кирпичик от конструктора LEGO, из тех, что Джейк опробрасал по всему дому, и уронил полотенце. К нему тоже прилегли опилки и парочка дохлых пауков. Джордж удивился, зачем держит в руках полотенце и положил его на морозильный ларь. Полотенце почему-то в крови. Надо кому-то сказать. Да ладно. Он потянулся к небольшой зелёной корзине с инструментами и достал инструмент. Повернулся к иху, тут одной ги подкасились, и он боком скатился в надувной бассейн, который стоял наполовину надутым, чтобы предотвратить появление плесени. Перед носом у Джорджа плавала большая рыба с фонтаном на голове. Фонтаны бывают у китов. Только красных китов не бывает, значит, какая-то другая рыба. Пахло резиной, прискалывалась вода на поверхности, которой танцевали солнечные зайчики. И перед Джорджем стояла Та привлекательная девушка из отеля в Португалии в лимонно-жёлтом бикини. Если не изменяет память, там подавали яркие десерты в выскобленных ананасах. Джорджу было очень больно, хотя он и не понимал, что именно болит. Навалилась усталость, надо поспать немного, надо поспать. 61. Кейт решила спасать свой брак. В 8:00 утра она позвонила на работу, рассчитывая оставить сообщение, и очень удивилась, когда Эйден взял трубку. Не будь его было же таким бодрым, она бы заподозрила, что коллега спал в офисе. А он никогда не делал лишней работы, и с этого никто не видит. Дай подумать, ты заболела. Надо было просто сказать данок, эти не хотел соврать и терпеть не могла соглашаться с Шейденом. Ни в чём вообще-то нет. Мне нужен выходной. Невозможно. Послышалось бульканье. Он что в туалете? Обойдётесь без меня один денёк. Тажерная инспекция это продала лицензию Хенди. У нас куча работы. Эйден сказал это возмущённым тоном, каким останавливают капризничающего ребёнка. "Что?" спросил Эйден тоном капризничающего ребёнка. "Я остаюсь дома. Потом объясню о новый зал, а найду завтра. Если тебя не будет к 10 часам, упёрся Эйден. Крече бросил труп. Кажется, она уволена. Ну и чёрт с ним. Рейт Юс Джейкобс Садик и вернулся в начале 10. -го. Он сделал пару звонков, чтобы на работе без него ничего не завалили и спросил: "Что дальше?" "Одевайся, едем в Лондон. Ты выбирай, что мы делаем до обеда, я после". Хорошо кивнул Рей. "Начать сначала. Теперь она не отчаявшаяся мать-одиночка, надо понять, нравится ли он ей или она просто в нём нуждается. Со вспышками гнева можно разобраться потом". Рэй хотел покататься на колесе обозрения. Они купили билеты и ели мороженое на скмейке глядя на реку. Помнишь мороженое с вафлями с Пати, квадратное такое? Интересно, оно сейчас продаётся? Рэй не слышал. Мы как будто в отпуске. Вот и прекрасно, сказал Экетти. Отпуск есть лишь один минус, после него надо возвращаться домой. Боязко на отдых стоит на четвёртом месте по уровню стресса, заметил Локетти, после смерти супруга, смены работы и переезда. Насколько я помню. На четвёртом месте рассмотрел наводу. А как насчёт смерти ребёнка? Ну, может, не на четвёртом. Смерть женый ребёнок-инвалид сказал Рей. Неизлечимая болезнь подхватила кость и потерю руки или ноги, автокатастрофа, пожар, продолжал Рей. Объявление войны из Кузлокетти. увидеть, как переехали собаку, как переехали человека, самому переехать человека, самому переехать собаку, переехать целую семью. Они опять смеялись. Карису обозрение разочаровало. Слишком всё продумано, поспетал он. Ему хотелось ветра в волосах, ржавчины на перилах и хотя бы отдалённой вероятности крушения. К этим же темам отругал о себя за то, что не включил в план развлечений запрету высоты. Голова у неё кружилась. Мраморная арка электростанции Батырси, небоскрёб Мерикс, изумрудные холмы вдали, как будто они в чёртовом нипале. Не, не отрывая взгляда от скамейки, я настрого с представить, что сидит в сауне. Знаешь, когда я был маленьким, сказал рей, наши родственники жили на старой ферме. Там можно было вылезти через окно на крышу. Мама с папой не знали, они бы с ума сошли. Но я до сих пор помню, как это прекрасно находиться на самом верху, крыша домов, поля, машины. Чустое себе боха. Сколько осталось, спросила Катя. Рэй удивлённо взглянул на часы. Ещё 15 минут. 62. Нет, это не бассейн, потому что лимонно-жёлтый купальник, он вспомнил девушку звали Мириан. Ритмично покачивается из стороны в сторону и вёсла с плеском погружают в со воду. А, -а, а, это соревнование по гребле. Нет, кажется, Марлена. И не по телевизору, потому что напирается на твёрдую гранитную балюстраду. Ну и вообще, Каприжата Кавру, значит, он всё-таки в доме. А комментатор говорит что-то о кухне, и есть такой способ нарисовать Фикус, сфотографировать, спроецировать на большой лист бумаги, приклеенный к стене и обвести. Но некоторые считают, что это мошенничество. А Рембрандт, между прочим, использовал линзы. Во всяком случае, так писали в San Diego Times, или то был Леонардо да Винчи. И никто не обвинял их в мошенничестве, потому что главное, как выглядит уже готовая картина. И его поднимают люди, одетые в белое, и это не круг света, а скорее прямоугольник над лестничным пролётом. Хотелось бы подумать, проектировал он, могу выбрисить ещё в 85-м месте с детской Иваночкой. И кто-то настойчиво зовёт его: "Джордж, Джордж". А затем он оказывается в ярком квадрате света, и ему надевают что-то на лицо, и двери закрываются. И он поднимается в прозрачном лифте над домом и видит недостойную студию и забившийся доисточный жолоб над окном ванной. до которого надо к концу концов добраться: и старинный локомотив на железной дороге у дарении реки Нин, и три озера в западном парке, и зелёные поля и маленький ресторанчик в Агридженто, и бабочек на перинеях, и следы от самолётов в голубом небе, постепенно переходящем в чёрное, и огоньки звёзд. 63. Женщина всегда считалась истуканом тяжёлым, даже до того, как Элен возродилась. Направди По говоря, после так называемого перерождения стало немного легче, хотя бы понятно, почему она так себя ведёт. Хоть умрият они когда-нибудь, поладят, потому что Элин попадёт в рай, а Джин нет. Нечего и пытаться. При одном только взгляде на бесформенную серо-кофтусисту Джин начинала казаться себе меркантильной и эгоисткой. За обедом её так и подтолкнула рассказать о Дэвиде и посмотреть на мимику Элин. удерживала решимость, что сесться сочтётся своим моральным долгом сообщить о её падении Джорджу. Впрочем, какая разница с этим покончено. В всяком случае, на ближайший год. Подъезжая к дому, Джон с нетерпением ждал разговора с Джорджем, о чём угодно. Но ещё даже не открыв дверь, поняла, что-то случилось. Сквозь матовое стекло было видно, что телефонный столик не на месте, а у подножия лестницы лежит что-то тёмное с руками, похоже на пальто. Джон открыла дверь, Два пятна. Затем она выбежала кровь на лестнице, на ковре в холле, и кровавый отпечаток на кухне на стене возле двери в гостиную. Позвала Джорджа, но ответа не получила. Развернуться и бежать к соседям, чтобы позвонить в полицию. Но что она скажет, не зная, где муж и что с ним? Надо сперва всё смотреть. Жена вошла в дом. Каждый волосок на её теле встал дыбом, дверь она оставила открытой, чтобы не терять связь с небом, воздухом, с нормальной жизнью. В гостиной всё как обычно. Джин вошла в кухню. На полу кровь. Джордж явно что-то стирал. Люкс стиральной машины открыт, наверху коробка с порошком. Дверь в подвал распахнута. Джин осторожно спустилась. Ещё кровь в бассейне, на морозильной камере тела нигде нет. Она изо всех сил старалась не думать о том, что здесь могло случиться. Вошла в столовую и поднялась наверх. Заглянула в спальню и наконец добралась до ванной. Вот где всё произошло. Увидев нож, Джин отвела взгляд, вернулась в холл, упала в кресло и разрыдалась. Надо кому-то позвонить. Студоном поднявшись, Джин добралась до спальни и сняла трубку. Телефонный аппарат она не распознавала, как будто никогда не видела. Две штуковины, что-то гудит, кнопки с чёрными цифрами. Она не хотела звонить в полицию и разговаривать с чужими людьми потом, а джейминя казалось в офисе. Джин набрала его домашний и оставила сообщение. Потом позвонила Кетти, оставила сообщение и ей. Номера мобильных она не помнила. Позвонила Дэвиду, он пообещал приехать через 4 часа. В доме стоял ледяной холод. Джентри Сто. Достала из шкафа зимнее пальто, она вышла на улицу и присела на парапет. 64. Возвращаясь от Тони, Джемми купил на круглосуточной заправке пачку Silk Cut и кучу шоколадных батончиков Twix, Cadbury Boost и Yorky. Съел весь шоколад, выкурил 11 сигарет и забылся тяжёлым сном. Когда он проснулся, ему показалось, что кто-то вставил между мозгом и черепом проволочную вешалку. Джемми опаздывал и не успевал принять душ. Оделся, запил две таблетки ибупрофена растворимым кофе и побежал к метро. Сидя в вагоне, он вспомнил, что так и не позвонил Кэти. Когда вышел, достал из кармана мобильный, но понял, что не сможет нормально поговорить и решил позвонить сестре вечером. Уже Лохисё подумал, что надо было всё-таки позвонить. Так нельзя. Дело не только в той, дело в нём самом. Он стоит на перепутье. Событие, пришедшее за последние несколько дней, изменит всю его жизнь. Джейми очень хотел нравиться людям, и он им нравился во всяком случае раньше. Однако в последнее время что-то изменилось. Все начали в нём сомневаться, включая и его самого. Если ничего не предпринять, он превратится в человека, которого больше интересует мебель, чем люди. Найдёт себе такого же, и будут они вести жизнь, с виду вполне нормальную, только на самом деле это не жизнь, а медленная смерть, от которой сердце превращается в засушенную виноградину. Или ещё хуже. Он станет митаться от одного партнёра к другому, растолстеет, потому что всем будет плевать, как он выглядит, заболеет какой-нибудь отвратительной болезнью и умрёт долгой мучительной смертью в больнице. Среди таких же выживших из ума стариков боняющих мочой и капустой. Джейми стал набирать описание трёх новых объектов Джэка Райли в Западном Хемстеде. Не чуть не сомневаюсь, что у них в конце концов обнаружится опечатка или неправильно подписанные фотографии. Райли рвётся в офис с вопросом, кому здесь надо от задницу. В прошлый раз Джейми добавил сразу вперёд от момента подписания договора до получения права собственности, объект гарантированно упадёт в цене. Распечатал, чтобы насмешить Шоуна. Идвал успел спустя пятый увидел Райли, который подошёл к стойке и разговаривал с Стюартом. Спальня номер 1 4,88 м на 3,4 м. Два окна с движущими шторками, выходящие на фасад. Полированный деревянный пол, розетка для телефона. Второй Джейми спрашивал у себя, что держит его на этой работе. Он устало потёр глаза, хватит ныть. Он хочет стать лучше, это значит не жаловаться. В Африке вон дети умирают. Джек Райли, такая мелочь в масштабах вселенной. У других вообще нет работы. Делай своё дело и молчи. Джейми вставил описание к фотографии. За столом напротив Джайлс заволнялся с ручкой, держа её большим и указательным пальцами, подбросил в воздух, посчитал и перевернул сы чётное количество раз и ловил за верхний конец. Джейми играл так с пирочинным ножиком в 9 лет. Будь это кто другой Джош, Шона или Майкл, он не придал бы значения. Но это был Чайз, который всегда носил галстук. А ещё разворачивал шоколадный батончик, складывал фольгу и заворачивал нижнюю часть в два слоя, чтобы не испачкать пальцы. Прям убить его хотелось на месте. И каждый раз, когда ручка приземлялась с руки, Джейс цокал языком. Джейми добавил условие заключения сделки и напечатал три формы. Тони не виноват. Он сам повёл себя как идиот. Тони ничего не осталось, как захлопнуть дверь перед Иваносом. Как можно просить кого-то любить тебя, если ты сам себе противен? Ван напечатал сопроводительные письма, разложил по конвертам и ответил на вчерашние звонки. В половине первого вышел, купил сэндвич и съел его, сидя в парке под зонтом, позаимствованным у Карен. Радуюсь относительной тишине и покою. Голова всё ещё болела. Вернувшись в офис, он выпил ушоны и ещё две таблетки ибупрофена и дождался конца рабочего дня, разсмотряю плывущие по небу облака. Ачайно желая казаться дома на диване с большой чашкой свежезаваренного чая и пачкой печенья. В 14:39 Джейл снова начал подбрасывать ручку и делал это на протяжении 8 минут. Неужели Тони был не один? А чё он хотел его самого спасти от перепехона с майком только испорченной креветки? С какой стати Тони должен хранить ему верность? Вот что значит быть хорошим человеком не обязательно быть связанным в буке на фасо, или отдавать кому-нибудь свой журнальный столик. Просто посмотри на мир глазами других. Не забывай, что они тоже люди. Вот долбаный Джейс Майнат, например, обывает. Цок, цок, цок. Джейми захотелось отлить. Он встал, развернулся и столкнулся с Джошем, который нёс к своему столу стаканчик горячего кофе. И внезапно услышал собственный голос: "Ты, хренов модак". Влучище стало очень тихо. Подошёл Стюарт. Джейми вспомнил директора школы, появившегося на площадке, когда он порвал блейзер Шэрон Паркер. Что с тобой, Джейми? Извини, мне очень жаль. Стюарт стоял с неприлицеймым выражением лица, как доктор Спок. Моя сестра в последнюю минуту передумала выходить замуж, сказал Джейми, у отца нерный срыв, а мать уходит от него к любовнику. Давай мы тебя отпустим на остаток дня, усмехчился Стюарт. Да, спасибо большое, спасибо, извините. Сидиу Митрон знал, что направляется прямо в ад. Единственный способ немного уменьшить температуру в котле как можно быстрее позвонить маме и Кэти. Напротив сидел сухарики старик в жёлтом дождевике, с засаленным пакетом бумаг под мышкой. Старик пристально смотрел на Джейми и что-то бормотал под нос. Джейми обратился, когда тот вышел. Легко сказать позвонить маме. Надо ли ему знать, что мама уходит от папы? Надо ли об этом знать Кэти? Она вообще могла послушать разговор родителей и поспешить с выводами. Очень в её духе. Надо сначала ей позвонить. На автоответчике мигало новое сообщение. Джейми нажал кнопку, сбросил куртку. Что за чёрт? Сначала он подумал, что его кто-то разыгрывает или ошиблись номером. Какая-то женщина истерически shriпнула в трубку и вдруг назвала его имя. Джейми узнал мамин голос и сел на ручку дивана. "Джейми, ты там? С папой случилось что-то ужасное!" "Джейми, о господи, что же делать?" Трубка шокнула, стало очень тихо. Джейми метнулся через комнату, уронив телефон на ковёр. Чёрт, номер родителей. Он звонил миллион раз. 0717 33 242 224 244. Господи. До половины перелистал справочник, вспомнил номер, набрал 40 гудков, нет ответа. Позвонил кэти, автоответчик. Кэти, это Джейми, дерьмо, тебя нет. Вот херня. Слушай, мне мама звонила, я ничего не понял. Позвони мне, ладно? Нет, не надо. Я еду в Петербор. Может, ты уже там, поговорим позже. Что же случилось? Почему старики вечно напускают туман? Джейми помчался наверх, сотёл ключи от машины, спустился и прислонился к стене в прихожей, чтобы не потерять сознание. Это он во всём виноват. Не позвонил Кетти, обидел Райана, не любит Тони, не сказал Стюарту всей правды. Своих их в загород он как ни странно почувствовал себя лучше. Ему нравилось, когда что-то случается у других. Это отвлекает от собственных проблем. Ты как будто окажешься на пароме. Несколько часов не надо думать, куда идти и что делать. За тебя всё сделают. Надо поговорить с папой обо всём по-настоящему. Джейми всегда винил его в том, что они мало общаются, считал старым, чёрствым сухарём. Теперь он понимал, что это трусость и лень, оправдание собственных предубеждений. Болдок, Бигл Суэйд, Сэнди. Ещё 40 минут. 65. Кэтис Реймс стояли возле скульптуры под названием Молния и олень в её блеске. Нат обек представлял собой торчащие истины металлическую балку на которой болтался застёрнный чёрный шип а рядом на полу лежался какой-то хлам который очевидно изображал собственно оленя а может козу или каких-то примитивных существ хотя насколько мы могли судить кэтион мог с таким же успехом изображать распятие или рецепт гренок с сыром алюминиевый олень был сделан из гладкой доски кэти узнала об этом из таблички Кареду побавался преизветиями современного искусства, она внимательно прочла множество таких табличек, подовольно смотревшись в окно и представляла, чем занимаются остальные посетители, и это её взбесило. Зря она пригورهи судажила, находицу сои стихии и вырвать его из привычного окружения. Получилось всё наоборот. Урей, конечно, трудный характер, но и с его выбросить где-нибудь посреди Туркменистана, он ещё до наступления вечера доберётся до ближайшего поселения, перезнакомится со всеми будет есть конину и курить. Что они там курят? Рей выиграл. Только это никакие не соревнование, слишком по-детски так думать. И всё-таки он победил. А должна была она. Понимаешь, почти всё это мусор, говорил Рей, когда они зашли в кафе. Но идея та же, что со старыми храмами и тому подобным остановиться и задуматься. Что с тобой, малышка? Ничего. Теперь к идти по делам не шурянии ун, а в том, что она проиграла. Ей нравилось, что она умнее Рэйи, что она знает французский, а он нет, что у неё есть своё мнение о ведении сельского хозяйства промышленными методами, а у него нет. Но это не считается. Он лучше её во всех смыслах, если не считать шуря они орнами. К тому же, в своё время она тоже могла расколотить парочку орн, если бы хватило сил их поднять. 10 минут спустя они сидели в галерее, рассматривая обширное пространство турбинного зала. Я знаю, ты очень стараешься, любимый, произнёс Рэйи. Кэти промолчала. "На это не обязательно, сказал он. Ты не должна выходить за меня ради Джейкаба из-за дома, денег или чего-то такого. Я не выброшу вас на улицу. Что бы ты ни решила, я о вас позабочусь". 66. Когда Джейми вошёл в вестибюль, ему навстречу с оранжевого пластикового стула бросился щегольwidehatый мужчина лет 60. "Джейми, да". Мужчина был в льняном пиджаке и антрацитовой чёрной водолазке и не походил на врача. Я довез синус к вашей маме. Мы познакомились в книжном магазине, где она работает. И что? Я привёз её сюда, пояснил мужчина. Она мне позвонила. Джейми не совсем понимал, что от него требуется: поблагодарить его, заплатить? Я поищу маму. Наконец нашёлся он. Мужчина показался ему смутно знакомым, то ли диктор в новостях, то ли в рекламе снимается. Она приехала домой и узнала, что вашего отца увезли в больницу, сказал разъяснять мужчина. Похоже, кто-то вломился в дом. Джейми почти не слушал. После всего пережитого он ничего не соображал. Наверное, он спугнул грабителей, и не остановился мужчина, но с ним всё в порядке. Извините, глупо это говорить, во всяком случае, он жив. У Джейми подкосились колени. Там всё было в крови, зачем-то добавил мужчина. Что? На кухню в подвале, в ванной, что вы несёте? не выдержал Джейми. Мужчина отступил назад. "Ани в четвёртой палате. Я, наверное, пойду её позоветь к матери". Он умоляюще сожёл руки, как священник, только со следками на брюках. "Господи, кто-то хотел убить папу? Передайте ей мои наилучшие пожелания, скажите, что я думаю о ней". "Хорошо". Мужчина отошёл в сторону, целенаправленно просёк в четвёртой палате. Перед занавеской он помедлил, собираясь с духом, а когда отодвинул её, то очень удивился. Родители смеялись. Точнее смеялась мама, а папа с улыбкой за ней наблюдал. Не было заметно, чтобы он сильно пострадал, и когда оба повернулись, у Джейми возникло чувство, будто нарушил редкий романтический момент. "Пап, ты как? Привет, Джейми", отозвался отец. "Извини за сообщение", сказала мама. "С папой произошёл несчастный случай". "Да, потом, порезался", пояснил Джордж. "Да потом", переспросил Джейми. "А тот пижон что, сумасшедший?" Представляю, что там творится. Я стрелся убрать, но хохотнул папа. Не волнуйся, уже всё хорошо, добавила мама. Джейми подумал, если он сейчас извинится за вторжение и уйдёт, то никто особо и не обидится. Как ты себя чувствуешь? поинтересовался он у отца. Немного болит. Не знаю, что ещё сказать, Джейми прижался к маме. Там какой-то тип приёмный сказал, что он тебя привёз. Джейми хотел добавить про наилучшие пожелания, но мама пару вистов скочила. Он ещё там сказал, что уходит, раз больше тебе не нужен. Попробуй его догнать. Мама выбежала из комнаты. Садясь в кресло возле кровати, Джейми вспомнил про Дэвида Симмонса и что сказал Каэти. Он представил, как мама чится по коридору, убегает из больницы и садится в красную спортивную машину. Хлопают дверцы, ревёт мотор, и парочка исчезает в клубах выхлопного газа. Честно говоря, это не случайность, произнёс вдруг папа. Джейми подумал, что он имеет в виду мамину измену, и чуть не измаросил какую-то глупость. "У меня рак". "Что?" удивился Джейми. "Во всяком случае, я так думал". Рак, не понимающий, переспросил Джейми. "Доктор Бархутян сказал, что это экзема, но я ему не поверил". "Какой ещё доктор Бархутян?" И решил вырезать опухоль. До латом Джейми понял, что Кэти была права с папой что-то не так. "Нет, ножницы мне, как ни в чём не бывало", сказал папа. Я подумал, что это разумно. Если честно, я не смог её вырезать. Оказалось труднее, чем я себе представлял. Я думал, врачи пришьют чёртову штуку на место, но они решили, что будет лучше, если она затянется изнутри. Мне объяснила милая молодая доктор, что кажется, индианка, отец перевёл дыхание. Только не говори маме. Хорошо, согласился Джейми, не понял, что именно он не должен говорить маме. А всё как, всё хорошо. Они помолчали. Затем отец сказал: "В общем, у меня недавно появился повод для беспокойства. "Что тебе говорила?" перебил его Джейми. "Но уже всё хорошо. Если ты не против, я посплю немного. Тяжёлый выдался день". Он устало прикрыл глаза. Джейми охватил страх. Он подумал, что папа сейчас умрёт. Он не видел, как люди умирают, и не знал, на что это похоже. Впрочем, отец выглядел так, словно прилёг задремнуть после обеда. Через полминуты он захрапел. Джейми взял отца за руку, подумав, что так нужно. Потом решил, что это странно, и отпустил руку. В соседней палате устала женщина будто у неё схватки. Беременных вроде держат в другом отделении. Что же собирался отрезать отец? Да какая разница, господи, и это сделал папа, который учил их с сестрой читать и заводить часы. Может, у него начинается старческая деменция? Джейми всей душой надеялся, что мама не сбежала. Не то им с Кэти придётся за ним ухаживать, а со временем, вероятно, поместить в специальное учреждение. Джейми изо всех сил отгонял эти мысли, но, видимо, именно это ему и нужно, чтобы пришло к катастрофе и жизнь разлетелась на кусочки. Вернуться домой, ухаживать за папой, учиться быть человеком, что-то духовное. Заметнулась в двери вошла мама. Извини, я успел его догнать, это Дэвид, который меня подбросил. Пополушнол сказал Джейми, хотя это было понятно по храпу. Неужели мама спит с тем пижоном? Да уж, день удивительных открытий. Мама шела, Джейми набрал воздуха. Папа сказал, что у него рак. "Ну да, туман накрыл, мама. Так у него нет рака. Доктор Бархучан считает, что нет". "Понятно". Джейми захотелось рассказать ей о ножницах, однако фраза, сформировавшаяся в голове, показалась ещё исчердейкой, чтобы произнести вслух. Бред, о котором он сразу же пожалеет. "Извини", выдохнула мама. "Я должна была сказать тебе раньше". Джейми снова не понял, о чём она. Папа в последнее время неважно себя чувствует, продолжала она. Знаю. Мы надеемся, это пройдёт. Слава богу, убегать она не собирается, по крайней мере, в ближайшем будущем. Господи, всё навалилось, проговорил Джейми. Что ты имеешь в виду? озабоченно посмотрела на него мама. Но это отмена свадьбы и всё такое. Мама изменилась в лице, и Джейми понял, что она ничего не знает. Он всё испортил, и Кэти его убьёт. Хотелось сначала позвонить сестре. Какая отмена свадьбы, спросила мама. "Но", ну, осторожно начал Джейми. "Кэти сказала что-то такое по телефону, оставила сообщение, мы с тех пор не общались. Может, я не так понял?" Мама грустно покачала головой и испустила протяжный вздох. "Думаю, это не самое страшное". 67. На обратном пути к отелю Срем забрали из сада Джейкаба. Тот очень удивился, что они приехали вместе. Почувствовал походу Кэтиулыш отвлечь её рассказом о подвешенном к потолку рояле, концертность анархии Ребекка Хорн 1990. Из меня вышел бы неплохой экскурсовод, подумала она. Скоро с Джейкобсстреем уже обсуждали перевёрнутую вверх тормашками Австралию, но это только кажется. И как пещерные люди охотились на динозавров, когда ещё не было карет и лошадей. Вернувшись домой, Кэти проверила автоответчик и услышала жуткое сообщение. Она так испугалась, что даже не узнала мамин голос и подумала, что кто-то ошибся. Лишь после упоминания Джейми она поняла, это мама и испугалась ещё сильнее. Опрослушав сообщение снова, она почти впала в отчаяние. Второе сообщение было от Джейми. Слушай, мне мама звонила, я ничего не понял. Позвони мне, ладно? Нет, не надо. Я еду в Петерборг. Может, ты уже там? Поговорим позже. Джейми тоже не сказал что с папой и проклятием. Кэти попросила Орея машину, тот вызвался её отвезти. Она возразила, что кто-то должен остаться с Джейкобом. Рэй предложил взять её с собой. Кэти заявила, что это глупо. Рэй ответил, что не пустят её за руль в таком состоянии. Последнюю реплику услышал Джейкоб. Рэй присел перед ним на корточки и сказал: "Дедушка заболел. Как ты смотришь на небольшое приключение? Давай съездим его проведать. А он будет есть шоколад", уточнил Джейкоб. Возможно, Я дам ему свои шоколадные п уголки, там чуть-чуть осталось. Так сказал Рей. Я захочу шоколад, а ты соберёшь свою пижаму, зубную щётку и чистую одежду на завтра. Ладно. Ага, Джейкоб понёс её наверх. Папа пытался покончить с собой, другого объяснения к эти придумать не смогла. Собирай свои вещи, велел Рей. Я соберу свои и Джейкоба. Что с ним могло случиться, ведь он целыми днями сидит в спальне, напился таблеток, пытался порезать вены или повеситься. Кечу надо было знать хотя бы для того, чтобы избавиться от жутких картин, стоявших перед глазами. А может, пошёл в магазин, и его сбила машина. Это она виновата. Папа просил помощи, а она спихнула всё на маму, хотя прекрасно знала, что это не в её силах. А вот дерьмо. Кети вытащила из комода свитер и достала из шкафа маленький рюкзак. А вдруг его уже нет в живых? Надо было с ним поговорить, уйти с работы и пожить неделю с родителями, надавить на маму. Ходил ли он к психологу? За последние пару дней Катя ни разу не подумала о нём, ни разу. В машине стало немного легче. Рэйбл был прав, в таком состоянии она бы точно кого-то сбила. На дорогах были жуткие пробки, они еле ползли. Рейс с Джейкобом спели колёса автобуса уже раз 100. Такая ехали до Петербора, Джейкоб уснул. Рэй остановил машину и вышел, Юля в Кэти сидеть на месте. Ей хотелось осознать, она взрослая и это её отец, но она устала. Райпостучал дверь, и пострел немного ожидания ответа, затем пошёл за дом. В конце переулка, по которой дети по очереди проезжали на велосипеде по импровизированной эстакаде, сделанной из деревянного ящика и доски. Эти ездили так с Джулией, когда им было по 9 лет. Что-то долго не трея. Она выбралась из машины и пошла по дорожке к дому, когда он наконец-то появился. Не ходи туда. Почему? Там никого нет. А сколь ты знаешь, Из-за рездом через окно, Рей развернул её и повёл к машине. "Ты что?" потом объяснил. "Надо звонить в больницу." "Почему мне нельзя в дом?" Рей взял её за плечи и посмотрел в глаза. "Поверь мне." Он достал из бардачка телефон и набрал номер. "Да, Джордж Холл, спасибо. Ну что, спешу дойти? Он в больницу садись в машину. Они сказали, что с ним. Нет, почему? Я не спрашивал." "Господи, Рей. О состоянии больного сообщают только родственникам." Чёрт, а я по твоей мы кто. Извини, не подумал, садись. Кэти села и они поехали. Почему ты не пустил меня к дому? Спросил закати, что там было? Всё в крови, тихо ответил Рейд. 68. Скорее после того, как Джин отправила Джейми перекусить в больничной кафетерии, появился врач, симпатичный, похожий на Игоря в регби, в синем половере и без галстука. Здравствуйте, миссис Холл, я доктор Перис. Они обменялись рукопожатием. Давайте выйдем на минутку, предложил он вежливо. Они вышли. Итак, спросила она. Вы бы хотели оставить вашего мужа под присмотром на ночь? помолчав, сказал доктор. Хорошо, согласилась Джин, подумав, что это вполне разумно. Его нужно показать психиатру. Да, у Джорджа сейчас нечто вроде депрессии, кинула она, и неожиданно испугалась. Интересно, откуда врачи узнали? Может быть, доктор Верхутян написал что-то в медицинской карточке? Если человек наносит себе повреждения, мы хотим знать причину, пояснил доктор Перис. Случалось ли подобное раньше? Существует вероятность повторения. 2 года назад Джордж повредил локоть, хотя обычно он очень осторожен, улыбнулся Джин, не понимая, к чему клонит врач. Каким образом он сломал локоть? Натянул, улыбнулся доктор. Упал со стемянки. Так вам мне сказали о ножницах. а каких ещё ножниц уж. И он ей рассказал. Джин подумала было, что доктор Перис перепутал Джорджа с кем-то другим, но он знал подробности, кроипы по всему дому, экзема. Какая же она дура, что поверила в эту детскую историю с долотом. Теперь Джин по-настоящему испугалась за Джорджа. Он точно сходит с ума. Она хотела спасти доктора Перису, что с мужем, можно ли его вылечить или это навсегда? На подобные вопросы выискиivalа её эгоистичной дурой. Пойтоншин лишь поблагодарил доктора за беседу, он ушёл. А Дженни рос на стулу у кровати Джорджа испугнула, пока никто не видел. 69. Джейми ел пирог с луком и сыром и пил кофе в Кенка, предложенное шеф-повара блюдо дня международной кухни и многое другое. Он чувствовал себя полуше в дерьме. Лучше всего переждать здесь, пока не приедет Кэти. Сначала они смогут соцепиться друг дружки волосы, а затем в итоге запутают перемирие. А он появится в самом конце. Жэми любил такие ресторанчики, напоминающие закусочные на трассе или залы аэропортов. Чёрные пластиковые подносы, искусственные пальмы и решётки для висящих растений создают впечатление, что находишься в садовом центре. В таких местах хорошо думается, никто тебя не знает, нет ни коллег, ни знакомых, ты сам по себе, но не одинок. Подросток, как Джейми, часто ходил в сад во время вечеринок, курил в темноте кемель под Джеффа Бека, смотрел на звёзды и размышлял о вечных вопросах: есть ли Бог, как обоприрода зла, что такое смерть. Тогда эти вопросы казались важными, а с годами их заслонили вещи куда более прозаические: как зарабатывать деньги, откуда берётся и куда уходит любовь, сколько можно курить и когда бросить, чтобы не заметить рак лёгких. Вполне возможно, подобные философские вопросы даже важнее, чем ответы на них. чтобы ничего не принимать как должное, тогда и не постареешь. И, наверное, можно многое вынести, если есть хотя бы полчаса в день, чтобы пойти вот в такое местечко и поразмышлять. За столиком напротив пил чай морщинистый старик с сморшевой повязкой на шее, жёлтыми от никотина, словно оттакированными накчами. Джейми перевёл взгляд на часы и опронзило острое чувство вины. Сидит здесь уже 40 минут. Он вы что допил кофе и вышел. 70 Глядя на спящего, может, Джин вспоминала, как они ездили в Отингем, наведовывать его дядю, который вскоре умрёт. В полной больнице несчастных стариков сидят перед телевизором, курят и бродят по коридорам. Неужели такая судьба ждёт и Джорджа? Послышались шаги, и в комнату ворEntered эти красные и запыхавшиеся. Что с папой? Не волнуйся, уже всё хорошо. Мы так испугались, что случилось? Джин рассказала версию с Далатом. Теперь знаю, что это неправда, она сама удивлялась, как можно поверить такой чушь. Однако Катя слишком обрадовалась, чтобы задавать вопросы. Слава богу. Я думала, Катя запнулась и понизила голос, уже папа услышит. Не стоит об этом говорить. О чём? Спокойно спросила Джин. Я думала, что он, прошептала Катя, ну депрессия, и он не хотел больше жить, а ты была в таком состоянии самоубийство, об этом говорил и врач. Попытка навредить себе. Кэти тронула её за плечо. "С тобой всё в порядке, мам?" "Да. То есть я переволновалась, конечно, но я рада, что вы с Джейми здесь. Кстати, где он?" "Пошёл в кафе. Папа уснул, а Джейми проголодался, и я отправила его перекусить." "Рэй сказал, в доме жуть. О, господи, я совсем забыла. Прости. Вы ведь переночуете у нас, спасёт Джейми. Папа оставляют в больнице." "Конечно, согласилась кэти, если хочешь. Спасибо." Кэти посмотрела на Джорджа. "А где он порезался?" на бедре, ответила Джин. Очевидно, упал и напоролся ногой на долото, которое держал в руке. Она наклонилась и откинула одеяло, чтобы показать Кэти перевязанную рану. На пижамные брюки было очевидно слишком низко, и она быстро вернула одеяло на место. Кэти жала рука отца. "Как это я, Кэти?" Джордж пробормотал что-то нечленораздельное. "Ты полный дурак, но мы тебя любим". "А где Джейк?" спросил Джин. Но Кэти вопроса не услышала. Она села на стул и заплакала. Кэти, извини. Дженда дай немножко поплакать и приجلسла. Джейми сказал мне о свадьбе, что? Что ты передумала выходить замуж? Лицо Кэти исказилось страдальческой гримасой. Не волнуйся, я понимаю, тебе трудно с папой такой, и обо всём уже договорились. Но уходить замуж только потому, что не хочешь давать задний ход, и всё хуже. Ого, прогромотала Кэти, думая о том, что своём Самое главное, чтобы ты была счастлива, продолжала Джин. Честно говоря, у нас были сомнения. У вас? Да, у нас с папой Рей хороший парень, и Джейкоб его любит, но мы всегда считали, что он тебе не подходит. Кэти молчала слишком долго. Мы очень тебя любим, сказала Джин. Так этот Джейми тебе сообщил про свадьбу, перебила её Кэти. Ты ведь ему звонила, Джин не могла понять, что не так. Скоро вернусь, Кэти вскочила с места и метнулась за штору. Зрин не поняла, что разозлила дочь. Ясно, одну Джими сейчас не поздоровится. Она прикрыла глаза и вздохнула. Нет ни таких сил. Дети так и не выросли. Они и в 30 чудут себя как пятилетние. Минуту назад ребёнок, твой лучший друг, но одно только неосторожное слово, и он вспыхивает как спичка. Она взяла Джорджа за руку. У него тоже есть свои недостатки, но он хотя бы предсказуем. Во всяком случае, был таким раньше. А теперь Джин не имеет никакого представления, что творится у него в голове. 71. Войдя в вестибюль, Джейми увидел Рэя и Джейкоба сидящих друг напротив друга в дальнем углу. Рэй показал фокус с монеткой, Джейми уселся рядом с племянником. Привет, ребята. Рэй может показывать чудеса, сообщил Джейкоб. Ну что, спросил Рэй? Джейми сначала не понял, о чём он. А, да, папа. Я хотел перекусить. С ним всё хорошо. То есть не очень. Но у него там куча проблем, но ничего страшного. Мамасиэм звонила, потому что он не мог объяснить Джейку, почему мамасиэм звонила. Потом расскажу. Дедушка умер, спросил Джейк. Не волнуйся, дедушка очень даже жив, ответил Джейми. Слава богу, облегчённо выдохнул Рэй. Тут Джейми вспомнил о свадьбе, и ему стало неловко, что он никак не выразил Рейю своего сочувствия. Он спросил на значительном тоне, выражающем не просто вежливость, а настоящую озабоченность: "Как ты Нормально, ответил Рай, таким жетоном показывая, что всё понял. Покажи чудо, попросил Джейк обсольшив двумя монеткой. Хорошо, рыпнулsub Джейку и два заметно улыбнулся. Возможно, он неплохой парень, подумал Джейми. Роль волшебной монетки играл двадцатипенсовик. Точно такой же лежал у Джейми в заднем кармане брюк. Он тихонько вытащил монету и спрятал в правой руке. А теперь, сказал он, Рай отправил монету мне в руку и поднял правую руку. Рей взглянул на Джеми и понял, что ему можно доверять. Он улыбнулся и театрально зажал монету между большим и указательным пальцами. Давайте попробуем. Я буду посылать за Кчил Джекаб, боясь, что его кто-нибудь опередит. Давай, разыshel Рей. Джекаб осыпал монету невидимой волшебной пылью. Рей взмахнул свободной рукой, опустил её над монетой, как носовой платок, сжал кулак и убрал. Монета исчезла. Покажи рукой, потревожил Джекаб. Рей медленно расжал кустой кулак Джейкоб удивлённо вытерщил глаза а теперь сказал Джейми поднимай кулак сын он хотел расжать кулак и показать монету но рей вдруг произнёс Кэти Выражение в выражении лица не сулило ничего хорошего Джейми повернулся и увидел стремительно несущуюся к нему сестру вид которой тоже не предвещал добра Привет Кэти сказал он однако вместо ответа получил такой мощный оплю в ухо что свалился со стула прямо перед глазами маячили ботинки Джейкоба. Браво, закричал какой-то ненормальный с другого конца зала. Кэтити с ума сошла, воскликнул Рей. Ты ударила дядю Джейми, орался Джейкоб. Послышался звук бегущих шагов. Сел на полу Джейми увидел охранника. Что ты сказал, мями солочь, прошептала Кэти. Всё нормально, это моя сестра, объяснил Джейми охраннику. Рей предложил Джейкобу поискать бабушку. Без глупостей тут "Ни то будете выяснять отношения в другом месте", приказал охранник, но его никто не слушал. 72. Через 5 минут Джин вновь услышала шаги, явно мужские, и подумала, что пришёл ещё какой-нибудь врач, но это оказался Рей с Джейкобом на причалах. Наверное, Катюша поведал ему, что они с дочерью считают его неподходящим мужем для своей дочери. Рей опустил Джейкоба на палубу. "Привет, бабушка", поздоровался Джейкоб. "Я принёс шоколадные конфетки дедушке". Жин понятия не имела на что способен Рей в состоянии аффекта встав со стула она збив его заверметала извини Рей мне очень жаль не то чтобы это на мне нравилось наоборот мы просто извини пожалуйста ей хотелось сквозь землю провалиться но поскольку это было невозможно она нырнула под занавеску и быстро улезнула 73 Пока Джейми пытался встать, Катя думала одновременно о трёх вещах. Во-первых, ей придётся как-то объяснить своё поведение Джейкабу. Во-вторых, она утратила остатки морального превосходства над Дрейем. В-третьих, она впервые ударила человека во время нессоры с Зоей Кентер из за красных босоножек в пятом классе, и это ей чертовски понравилось. Катя села рядом с братом. Они помолчали. "Извини", сказала она, хотя и не чувствовала себя виноватой. "У меня в последнее время сплошные проблемы". Аналогично к Джейми, в смысле, то не меня бросил. Чёрт, мне очень жаль, говорила Кэти, изучая спичо брата, женщину, похожую на маму, которая и так неслась по коридору, словно за ней гналась стая собак. Это было никакое не делото, сказал Джейми. Он пытался вырезать рак ножницами. Но в этом есть хоть какой-то смысл, заметила Кэти. Неожиданно тебя такого разочарованного произнёс Джейми. Кэти в ответ поведала о поездке домой, о панических атаках и смертельном оружии. Кстати, я забыл, сказал Джейми, он был здесь Мамин любовничек. Что он здесь сделал? Наверное, подвёз её, держал с её тенеясные дела. Я столкнулся с ним, когда приехал. Какой он? Джейми пожал плечами. Ты бы его трахнул, Пентесолашкати. Джейми удивлённо вытряс глаза, и она подумала, что должно быть хватило через край. Делать мне нечего сравниваться с собственной матерью за престарелого бисексуального любовника. Возмутился Джейми. Пижон, искусственный загар, коль в облипку, чересчур много парфюма. Катя взяла его руки в свои. И как вообще, как ни странно, хорошо засмеялся Джейми. И она поняла, что это правда. Всё действительно хорошо. Они спокойно сидят вдвоём, брат и сестра в центре урагана. Класс бури самое безопасное место. Так ты выходишь замуж или нет, уточнил Джейми. Чёрт его знает. Мама на седьмом небе от радости. А я склоняюсь к мысли, что готовы выйти за Рай лишь бы вывести её из себя. Кэти помолчала. Всё должно быть просто ты или любишь человека или нет вроде бы не квантовая механика но знаешь же я понятия не имею честно через двойную дверь вошёл молодой азиат в синем костюме и направился к стойке с виду совершенно трезвый на рубашке в крови кэти вспомнила моржики о мальчишках которые сидят в больничной приёмной с кастрюлями на головах и задумалась может ли голова по-настоящему застрять в кастрюле надо же вырезать рак ножницами проще вместе подумать вполне логично Кажется, Джейкзоу ему, пожалуй, слишком радикальное лечение. Азиат упал. Не как человек из плоти и крови, а резко, плашмя, словно грабли или стёлка гигантских часов с глухим стуком. Эти слова одновременно смешно и жутко. Азиата унесли на носилках. Появились Рейс Джейкобом. Он там храпел, дедушка, сообщил Джейк. Рейс спросил: Вы случайно не знаете, где ваша мама? А что удивился Джейми? Она почему-то разволновалась и убежала. А где же волшебные монеты, вспомнил Джейкоб? Джейми с его золотыми волосами. Подожди, я схожу за бабушкой. Через 10 минут все, кроме Джорджа, ехали домой. Кэти с Рейем взяли маму к себе в машину, кэти села с Джейкобом сзади. Мама явно не обрадовала перспектива сидеть впереди с Рейем. И кэти едва удержалась от смеха, наблюдая за их попытками поддерживать светскую беседу. Кроме того, ей нравилось сидеть сзади, как в детстве, никакой ответственности, взрослые решат все проблемы сами. Как тем летом в Италии, когда у Альфа Ромео на выезде из Реджо-Эмилия отказал двигатель, и они остановились на обочине дороги. К ним подошёл мужчина с огромными чёрными усами и сказал: "Completamente a morte" или что-то подобное, и попосташнило в траву. Ужасно неприятно пахло, однако юс Джейми приукли не обращать внимания на родительские странности. Они играли в бинокль и деревянной головоломкой снежинкой, переопельсино-лимонад и ни о чём не беспокоились. 74. Джейми позвал парестницу по с ведром мыльной воды, пытаясь оттереть от ступени папину кровь. В кино всё по-другому. Когда что-то случается, играет симфоническая музыка, все знают, где взять жгут и ничто не нарушает торжественности момента. А в жизни у тебя болят колени, одна развая тряпка распадается на атомы прямо в руках, и становится ясно, что пятна останутся навсегда. Джейми подъехал к дому первым. Когда жетом за ним припарковался Рей, мама выскочила из машины как ошпаренная. Странно. Началась суета, потому что Джейка нельзя было пускать домой из-за крови. Разскосрыев всех, напугал. Впрочем, все суетились безучно, чтобы не травмировать ребёнка. Теперь Джейми понял, что к этим меловиду сказал: "Рей умеет всё". Тот вытащил из багажника палатку и сообщил Джейку, что они будут спать в саду, потому что в дом забрался крокодил, и если Джейк будет хорошо себя вести, ему разрешат сегодня не мыться, а ходить по мальчикам можно прямо на клумбу. Но дело ведь совсем не в этом. Женщины выходят замуж не за тех, кто всё умеет, а за тех, кого любят. А всё уметь даже как-то несексуально. Это отцовское привилегия. Хотелось бы подумать на попеном месте, рей пошёл бы к врачу или вырыл бы правильный инструмент и довёл дело до конца. Джейми упорно мыли уступеньки, как вдруг перед ним материализовалась Кэти. Интересно, он что хотел оставить это себе на память, посмеялся сестра, размахивая пустой коробкой из-под мороженого. Что это? удивился Джейми. Кусок бедра. Большой. Наверное, из гамбургера, ответила Кэти. Я не видела рано. В общем, я помыла ванную, а мама кухню. Давай я закончу здесь, а ты посуди, как там Рейс Джейкаба. Ты согласна отмывать кроилишь бы не видеть своего жениха? Ещё слово и будешь мыть сам. Извини, сдался Джейми, предложение принято. Кроме того, как не грустно, женщины убирают лучше, чем мужчины, добавила Кэти. Небо затянуло тучи, в саду стояла непроглядная темень. Постояв с полминуты в патио, Джейми начал различать смутные очертания предметов. Рей установил палатку как можно дальше от семейств Кэти. "Привет, Джейми", поздоровался он из темноты. Рей сидел на туристическом коврике спиной к дому, и Джейми не видел его лица. Я принёс тебе кофе, сказал он, протягивая чашку. Спасибо. Рэй подвинулся, чтобы Джейми мог сесть рядом. Коврик был тёплый, из палатки раздавалось мерное сопение. Что он с собой сделал, спросил Рэй. Тебе никто не сказал? Джейми поведал Рэю, что натворил папа. Рэй протяжно вздохнул и констатировал: "Во всём". Рассказ произвёл на него огромное впечатление, и Джейми даже почувствовал гордость за отца. Они посидели молча, так на подростковой вечеринке, только без Джафбека. И Джеймс сидел в саду не один, хотя ему это нравилось. Он видел Рэй, безуинно отправленным в воздание такого же неудачника, как он сам. К тому же в темноте рай не занимал так много места, как обычно. Я сбежал, признался Рэй. Не понял. Кэти договорилась выпить кофе с Гремом. Я пошёл за ними. Нехорошо. Честно хотел его убить. Орны швырнул, облажался, короче, и ушёл из дома. Начал у парня с работы, это было ещё глупее, чем идти за ней в кафешку. Джейми не знал, что и сказать. Ему было трудно общаться с Стрэем даже при свете дня, а теперь не видя выражения лица и жестов, он совсем растерялся. "В общем, дело не в Грейме, пожал плечами Рей. Грейм просто катализатор, посказал Джейми, радуясь случаю внести свою лепту в разговор. Симптом", вежливо осадил Рей. "Кэтю меня не любит. И никогда не любила. Но она очень старается, боится, что я выгоню её из дома". "Да", пробормотал Джейми. "А я не собираюсь её выгонять". Спасибо, прозвучало Стэн, однако исправляться было поздно. Нельзя выходить замуж за человека, которого не любишь, заявил Рей. Согласен, Киму Джей, хотя отлично сно, что такое случается сплошь и рядом. Они посидели в молчании, слушая шум далёкого поезда, странно, что его слышно только по ночам. Джейми почему-то было приятно, что Рей так убивается. Ох уж этот грем, пожалуй, он как старому другу. Рей обескураженно моргнул. Джейс видел его, сказал Джейм: "И знаешь, какой он?" Я старался не привыкать к себе внимания", ответил Рэй. Джейми отпил кофе. "Но прежде всего, грэм красавец", наверное, зря он это сказал. "Но и только. Он скучный, пустой, слабый и не слишком умный. Правда, сначала этого не замечаешь. Он ведь так спокоен, рассудителен, уверен в себе и ты принимаешь всё за чистую монету". Оглянувшись на дом, Джейми заметил разбитый окно на кухне, аккуратно заделанный фонеркой. Он работает в страховой компании, нечасто встретишь работу постойнее, из которой моя покажется самым увлекательным делом на свете. Джеймин нравилось беседовать с в сырой темноте, непривычность, таинственность. Можно говорить всё, что думаешь. Он ненадолго потерял бдительность и вообразил непродолжительную, но весьма яркую сексуальную сцену с участием Рея. Ему стало стыдно, будто он откался на кухню выпить среди ночи. Ваша мама от меня не в восторге, правда? Подолголосый Какого чёрта, подумал Джейми, сказал. Да, не в восторге. Она Гремма чуть ли не молилась. Значит, она не очень хорошо разбирается в людях. Джейми не знал, стоило ли это говорить. Ему захотелось увидеть лицо собеседника. Разумеется, когда Грем бросил Кати Джейкоба, он стал для мамы ещё одним адом. Рэй промолчал. На втором этаже загорелся свет, а в окне показалась мама, маленькая и печальная. "Держись", проговорил Джейми, и понял, ему хочется, чтобы Рэй с Кати помирились. чтобы хоть у кого-то всё наладилось. Элирэй, начинал ему нравиться. "Спасибо, друг", ответил Рэй. Джейми помолчал немного и сказал: "Не понимаю зачем. Тони меня бросил. Это ты хочешь его вернуть?" Джейми хотел сказать "да", однако слова застряли у горле, и он проборчал что-то неразручительное. "А кто виноват, ты или он? Вот что будет", решил Джейми. Это как испытание прыжок в ледяную воду, закалка характера. "Я всё расплачусь чёрт с ним". За эту неделю я не раз показал себя полным идиотом. Понимаешь, я хотел быть с кем-то и в то же время оставаться одиночкой. Чтобы, например, так отсос с другими. Нет, дело не в этом. Странно, плакать совсем не хотелось, даже наоборот, из-за темноты, что ли. Но ему легче было говорить об этом с Рэем, чем с близкими людьми, включая Кэти. Я не хотел идти на компромиссы, делиться, жертвовать. Теперь понимаю, это глупо. Своими перевёл дыхание. Если любишь, надо что-то отказываться. "Доучен", огорчился Рэй. "Я всё испортил и не знаю, как быть". "Ты тоже держись", сказал Рэй. Джейми махнул всец со светичка. "Глупо", пронёс Рэй. "Что глупо? Я люблю её. У неё чертовски тяжёлый характер, а я всё равно люблю её. Я не умник, иногда вообще веду себя как идиот, но я жить без неё не могу. Как по команде отплыл из двери кухни и появился к Кэти с тарелкой. Эй, вы где? Она осторожно шагнула на траву и тут же на что-то наступила. Чёрт, наклонилась за упавшей вилкой. Мы здесь, отозвался Джейми. Кэти подошла к ним. Я приготовила ужин. Идите, поешьте, а я посижу с Джейкобом. Давай тарелку, Барселона, я здесь поем. Ладно, не стало зажигать Кэти. Это спагетти болоньезе. Ты точно не хочешь порцию побольше? Мне хватит. Кэти встала на четвереньки и засунула голову в палатку. Потрогал Зак Джейкабу и ткнул его в щечку. "Спокойной ночи, малыш". Поднялась и пригнулась к Джейми. "Пойдём, посидим с мамой". Джейми встал и похлопал Рей по плечу. Тот не отреагировал. Джейми пошёл по распушенной траве к дому. 75. К этичу стола за ужином грянет ссора. Напряжённость ощущалась даже в воздухе. Сюско много накопилось трудных вопросов: отмена свадьбы, папина болезнь, мама со своим любовником. "Надеюсь, с папой больше не произойдёт никаких несчастных случаев", вздохнула мама, съев половину спагетти. На лице её застыло затаённое выражение. Хотя прекрасно видело, мама считает эту историю с дотом полной ерундой, но хочет убедиться, что остальные ничего не подозревают. За столом повисло неловкое молчание, нарушаемое лишь стуком приборов. А я надеюсь, раздил откровенно дружеими, что в следующий случае произойдёт в саду, а не в доме. Все принуждённо засмеялись. Убирая тарелки, мама подняла главный вопрос. Так у нас будет свадьба или нет? Не знаю, сквозь зубы просидела Катя. Видишь ли, надо определиться. Мы тебе сочувствуем и всё такое, но мне предстоит сделать несколько достаточно неприятных телефонных звонков. И не хотелось бы откладывать это в долгий ящик. Кэти положила руки на стол, чтобы успокоиться. Что ты от меня хочешь?" яростно сказала она. "Не знаю, всё сложно". Джейми со стопкой тарелок в руках замер в проходе. "Так ты любишь его или нет?" задала прямой вопрос мама. И тут Кэти окончательно светилась катушек. "Да что ты можешь знать о любви?" зарычала она. Мать дёрнулась, как будто получила пощёчину. Успековичис попытался их урезонить Джейми. Давайте не будем устраивать скандал. Не лезь, просил Окати. Жин откинулся на спинку стула, приколла глаза и произнесла: "Раз так ты и стал предположить, что свадьбы не будет". У Джейми тряслись руки. Он вернул тарелки на стол. "Кэти, мама, пожалуйста, давайте пока не будем это обсуждать. У всех был тяжёлый день". "А тебе-то какое я дело?" выплюнула Кэти, "Понимаешь, что ведёшь себя как ребёнок, но ей нужно было сочувствие, а не натации". И тогда Джейми тоже светился катушек. "Мне очень даже и есть дело возмущённо заявил он. Ты моя сестра, а ты моя мама, и вы всё портите". Джейми окаризна проговорила мама как шестилетнему. Не слушая, Джейми развернулся к Кэти. "Знаешь, я только что разговаривал с Срэем, он прекрасный парень, и за всех сил стройцу годить тебе". "Что-то ты поменял пластинку", едовито заметила Кэти. "Закнись и слушай", перебил её Джейми. Он мне это со всем нашим дерьмом. Он согласен, чтобы ты жила у него, хотя знает, что ты его не любишь, потому что беспокоится о вас с Джейкобом. Он приехал помочь и сидит в саду, поскольку отлично понимает, что не нравится маме и папе. "Я этого не говорила", слабо застонала мама. «И "Я сегодня пообщался с папой, с ним что-то не так. Это не случайность, и не было никакого хренова долота. Он хотел отрезать кусок своей ноги ножницами, а вы надеетесь, что это пройдёт само собой. Не пройдёт". Ему нужен человек, который его выслушает. Не то, он засунул клову в духовку, и каждый из нас будет считать себя последней солохой, потому что мы притворяемся, что всё хорошо. Кэти так поразила вспышка брата, что она даже не все слова поняла. На некоторое время воцарилось молчание. Потом мама тихонько заплакала. Пойду отнесу рею десерт буркнул Джейми и вышел, оставив тарелки на столе. 76 Джин поднялась в спальню, упала на кровать и рыдала, пока не кончились слёзы. Ей было смертельно одиноко. Особенно её расстроил Джейми. Скати понятно, ей сейчас тяжело. Кто может до сих всегда спорить со всеми и обо всём? Но что на что на Джейми? Он ведь не представляет, через что ей пришлось пройти. Нет, Джин определённо перестала понимать мужскую половину своей семьи. Достала из коробки на тумбочке салфетку, она высморкалась. Если подумать, она никогда их не понимала. Уже с 5 лет Джейми частенько ходил в свою комнату, чтобы побыть одному. Даже сейчас ему кажется, что он говорит на чужом языке. Вроде всё понятно, который час, как пройти на пляж, однако глубинный смысл от тебя скрыт, потому что ты не владеешь этим языком в полной мере. И всё бы ничего, позволяй он хоть иногда себя обнять, но Джейми терпеть не может теряющих нежности. Весь у Джорджа Подойдя к окну, Джин распахнула шторы и посмотрела в темноту сада, в дальнем конце которого стояла палатка. Ей вдруг захотелось поменять местами с Рей. Лежать в спальном мешке рядом с Джейкобом, подальше от дома, от семьи, от всего. 77. Когда Джордж очнулся, все ушли: Джин, Кэти, Джейми, Джейкоб, Трей. По правде говоря, он обрадовался, потому что невыносимо устал от общения с семьёй и тяжкий труд, особенно когда они все вместе. Неплохо бы что-нибудь почитать, подумал он, где тут можно достать приличный журнал. Вдруг шторы раздвинулись, и перед Джорджем предстал крупный мужчина, видавшим виды в полотняном пиджаке, совершенно лысый с планшетом под мышкой. Мистер Холл. Хоть к имитажистке и прави переехали на блестящую лысину. Да. Джоэл Форман, психиатр. Я думал, у психиатра в рабочий день заканчивается в 5. вашими безустами. Мужчина бегло посмотрел в записки. К несчастью, по вечерам психологические проблемы обостряются. Я заметил по опыту. Должно быть, виновато сомолечение. Уверен, к вам это не относится. Нет. Правда, я принимаю антидепрессант, ответил Джордж, скромно молчав о кодеине и виски. С каким вкусом? не понял. Как он называется? Люстрал. Честно говоря, мне от него очень плохо. Доктор Форман относился к людям, которые умеют шутить, оставаясь абсолютно серьёзными. Он напоминал злодея из фильма о Джеймсе Бонде и этот приход Джорджа в замечательство. Плоксия, бессонница и тревожность перечислил психиатр. Люблю читать описание возможных побочных эффектов. Я бы его выбросил, честно. Ладно, сказал Джордж. Слышал вы увлекаетесь хирургией? Джордж обстоятельно подробно, посмеиваясь над собой, поведал, как оказался в больнице. Хм, ножницы, заметил доктор Форман, весьма практичный подход. А сейчас как себя чувствуете? Значительно лучше. Хорошо, кивнул доктор Форман. Но вы ведь будете наблюдать сосу его психолога. Это прозвучало как приказ. Да, разумеется. Хорошо, ответил доктор Форман, опустив планшет. Джордж немного расслабился. Обследование закончено, и, насколько можно судить, его признали вменяемым. Знаете, ещё неделю назад я задумался неречью мне специальное учреждение, отдохнуть от суеты, что-то в этом роде. Врач помолчал, и Джордж подумал, что от такого признания он может изменить своё мнение. Это как наехать экзаменатору на ногу после сдачи на права. Доктор Форман сунул планшет под мышку и сказал шёпотом каблуками, как делают при смене караула или сказки волшебник страны Оз. На вашем месте я бы держался подальше от специальных учреждений. Занятия с психологом, пронасённое питание, рано ложитесь спать, делайте зарядку. О, кстати, вспомнил, Джордж. Вы не знаете, где можно раздобыть что-нибудь почитать? Постараюсь вам помочь, ответил доктор и не дав Джорджу высказать свои литературные предпочтения, пожал ему руку и исчез за шторой. В сущность спустя появился санитар. Увидев кресло-каталку, Джордж почувствовал себя оскорблённым, но при попытке встать ему показалось, что с нижней частью тела что-то не так. И при любом неосторожном движении его внутренности могут выверситься в дыру, которую он проделал сегодня утром. Его прошептал. Ну что, хватит экспериментов, спас сил санитар. Он с помощью двух медсестёр усадил Джорджа в каталку и повёз к пустой койке в открытой палате. На кровати сверху спал маленький сморщенный японец, опутанный проводами и трубками. Справа лежал подросток в наушниках с ногой на растяжке, захотивший в больницу все свои имущество: стопку компакт-дисков, фотоаппарат, бутылку острого соуса, маленького робота, большой надувной молоток, несколько книг. Джош лежал на кровати, глядя в потолок, готовый продать душу за чашку чаю с печеньем. Он уже набрался смелости привлечь внимание подростка, чтобы выяснить, не пересекаются ли их литературные вкусы. на туто возле ножье кровати возник доктор Форман. Он протянул Джорджу две книги в мягких обложках и сказал: "Когда закончите, вернёте через медсестёр. Ладно, не то я вас из-под земли достану". Сверкнул улыбкой и вышел, обменявшись несколькими словами с медсестрой на каком-то непонятном языке. Джордж посмотрел на названия, ничего себе. Патрик О'Брайен: Гавань измены и мускатный орех утешения. Вот так доктор В прошлом году Джордж прочёл роман Командира и Штурман и заинтересовался остальными книгами цикла. Может, он высказал свои книжные пристрастия в бреду, когда был без сознания. Прочтя около 80 страниц Гавани, Джордж съел безвкусный больничный ужин, состоящий из тушёной говядины, отварных овощей и персиков с ванильным кремом, и погрузился в тяжёлое забытьё, прерванное в 3:00 ночи многотрудным походом в уборную. Утро мию предложили миску хлопьев с чашкой чая и прочли короткую лекцию об уходе за ранами. Ежонной медсестра спасила, есть ли у него дома туалет на первом этаже и сможет ли жена помочь ему с передвижением по комнатам. Разрешили взять с собой катальку с условием вернуть, когда в ней отпадёт необходимость, и выдали справку о демобилизации. Жорж позвонил Джин и сообщил, что его отпустили домой. Заметил, что жена не слишком обрадовалась, он чуть не обиделся, однако вовремя вспомнил, что сотворил с ковром. попросил привезти одежду. Женщина ответила, что они постараются забрать его как можно скорее. Он вернулся в кровать и прочёл ещё 70 страниц. На середине письма, в котором капитан обрепи писал родным о счастливой товаришке Морсоу Бирна, Джордж поднял взгляд и увидел Рэйя. Сначала он испугался, что со стареми членами его семьи случилась какая-то беда. Обычно приветливый Рэй выглядел донельзя хмурым. "Здравствуйте, Джордж. Здравствуй. Что произошло?" Рей молча бросил на кровать сумку, в которой одежда. Я просто удивился, увидев тебя, а не Уин или Джейми. Не хотел тебя обидеть, меня смутило, что они поставили за мной тебя, неловко оправдался Джордж. Попытавшись приподняться, он смутился от боли. Рей протянул рукой, помог ему сесть на край кровати. "Думаю, всё хорошо, спесил Джордж. Хорошо, тяжело вздохнул Рей. Я бы не стал стоять столь смелые предположения. Полный бардак. Куда более точное описание? Ну что, Пян, в 10:00 утра запаха спиртного не слышно, но Рей явно не в себе. А ведь предполагается, что он будет за рулём. "Знаете что", сказал Рей, усевшись на кровать рядом с Джорджем. Что спросил Джордж, боясь услышать ответ. "Я думаю, что вы самый здравомыслящий человек из всей вашей семейки", заявил Рей, не считая Джейми, а ведь он гей. Японис смотрел на них во все глаза. Джордж от всей души понадеился, что тот не говорит по-английски. Что-то случилось дома, осторожно осведомился Джордж. Джин с Кэти орали друг на друга за завтраком. Я попросил их успокоиться и узнать, что мне ответили, цитирую, пошёл на хрен. Это сказала Джин, не поверила Джордж. Нет, Кэти. А о чём мы не спорили, спросил Джордж, начиная жеречь, что прошёл тест доктора Формана. Ещё несколько дней в больнице показались ему пределом мечтаний. Кэти не хочет выходить замуж. Вы, наверное, рады. Лоч не знал, что и сказать. Подумал не упасть из кровати, чтобы кто-нибудь пришёл и спас его, однако решил, что не стоит. И я сказал, что поеду за вами. Не хотел оставаться в этом дурдоме, тяжело вздохнул Рэй. Извините, я не должен был на вас всё это вываливать, перенервничал. Они посидели несколько минут молча, как пара пожилых джентльменов на скамье в парке. Ладно, сказал Рэй, вставая. Поехали домой, не то они удивятся, куда мы пропали. Вам нужна помощь, чтобы переодеться? Подумал, что Рейн начнёт передевать его сам, Джордж так испугался, что пискнул от возмущения, но Аполлинез взять задернул штору и пошёл искать вместе с сестрой. 78. Кэти чувствовала себя как выжатый лимон. Она думала, трудности должны сплотить семью, не тут-то было. По дороге в Петерборо она строила планы остаться на несколько дней с родителями вместе с Джейкобом, присмотреть за папой, чтобы ещё что-нибудь не учудил, помочь маме. старалась быть хорошей дочерью и закушить чувство вины но когда папа вернулся домой и сказал что все свободны Катя обрадовалась ещё день в этом доме и они поубивают друг друга её испугала инвалидная коляска однако папа кипел энергией и даже маме судя по всему легче было ухаживать за ним самой чем мириться с присутствием в доме собственных детей перед отъездом Катя взяла себя в руки и извинилась не бери в голову отмахнулась мама А папа попризашёл самого себя заявил: "Спасибо, что приехала. Рад был тебя видеть". Джейкоб вспомнил, что у него гостил дедушка с шоколадными поговками. Рэю пришлось сходить в машину и достать их из бардачка. Папа торжественно открыл пакетик, положил в рот несколько штук и объявил, что в жизни не ел таких вкусных конфет, хотя из-за близости к печке они превратились в бесформенную кашу. Они распрощались и наконец уехали. В рейсе Джейкоба полдороги играли в шпиона, и Кати поняла, что с нетерпением ждёт возвращение в дом, из которого так ровалась ещё день назад. Вечером в рейсе Джейкоба разложили на полу у гостиной железную дорогу, а она принялась готовить ужин. Затем искупала Джейкоба, а Рей уложил его спать. Силы на ссоры у них уже не осталось. Несколько дней они играли роль заботливых родителей, дабы не травмировать Джейкоба, и постепенно в них и превращались. Проблема же, которую они пытались решить, уплывала на задний план. Они сплотились ради общей цели воспитать ребёнка и вести хозяйство, несмотря на отсутствие интересов. Обсуждали, что купить в магазине и чем заняться выходные. в выходные. Укладывая спастиль, отворачивались друг от друга и старались не мечтать о большем. 79. Не зная чего ожидать от мужа по возвращении из больницы, Джин решила пока не ходить на работу. Джордж чувствовал себя на удивление нормально. Извинился, что стал причиной переполоха, сказал, что чувствует себя гораздо лучше. Жанна спросила, не хочет ли он поговорить о том, что произошло. Жорж сказал, чтобы она не волновалась. Она попросила сообщить, если у него снова появятся подобные мысли, и он уверил, что не появятся. Скорее стало ясно, что доктор Перис сделал из мухи слона и что паранеидальный истехиджин беспочвенный. Джордж всё ещё мучила боль, но он старался не пользоваться крестом-каталкой. Всю неделю Цин занималась в основном тем, что помогала ему вставать и ложиться в постель или зарезать у ванна, держала за руку, когда он спускался по лестнице и возила на перевязки. Через 3-4 дня муж начал сам передвигаться по дому, а на следующей неделе уже водил машину. Жэн вернулась на работу, заручившись обещанием звонить, если потребуется помощь. Она отменила цветы, еду и транспорт. Бористы и нахамили, а потом остальным она собралась, что дочь серьёзно заболела. И они так сочувствовали, что лучше бы закатили скандал. Жэн никак не могла заставить себя позвонить гостям и решила повременить. Впрочем, дела налаживались. Несколько дней назад их жизнь развалилась на кусочки, а теперь всё возвращалось на круги своя. О больших Жэн и мечтать не могла. Однако по вечерам, когда она сидела за кухонным столом, думая о стирке, готовке и уборке, на неё наваливалась тяжесть. Жин было плохо. Она беспокоилась, терпела, злилась, старалась подарить депрессию. Она упрекала себя в жестокости, желая при этом, чтобы Джорджу стало хуже, чтобы он не нуждался. А он всего через пару дней возобновил работу в студии, поднимал стены, клал кирпичи, что-то пилил. Жин как будто потерялась в море. Тож на одном островке, девять на другом, и кэти и Джейми, у всех под ногами твёрдая земля. А она плавает между островами и течение уносит её всё дальше. Как-то Джин подъехала к дому Дэвида и остановилась за углом, не смогла выйти из машины. Вначале их роман ей казалось, что впереди новая жизнь, особенно и прекрасная. А теперь и стало ясно, это обычная измена, дешёвый и гадкий эгоистичный бегство от реальности. Джин такой видела, как сидит в учительской и пьёт чай с печеньем в компании Салли, Би и миссис Коттинга, и они прекрасно знают, какая напорочная вот она порочная, будто на ней несмываемая пятна. Жена понимала, это глупо. Они ведь тоже не святые. У сына Би, например, проблемы с наркотиками. Но всё равно. Ей вся заниматься любовью с Дэвидом, а на следующий день учить детей читать. И всё же, если бы её заставили сделать выбор, она отказалась бы от школы ради Дэвида, и от этого ей было ещё хуже. Жена уехала, а вечером позвонила Дэвиду и извинилась. Он убеждал её, что всё понимает, но она слышала по голосу, что это не так. 80 Джордж лежал на кровати, спустив брюки. Ему делала перевязку медсестра по имени Саманта, немного полноватая, но симпатичная и улыбчивая. Ему всегда нравились женщины в форме. А узнав, что через пару недель, когда отпадёт необходимость в перевязках, будет по ним скучать, как слишком рас месяц, только стиксёр все всегда у старого киприота. Это было не больно. Мисс Стер те наложила пластырь на рану. Держитесь, мистер Холл. Джордж схватился за раму кровати. Миссис Стопкинл потянула за конец повязки. Сперва розовый бинт поддавался легко, потом застрял. Джордж начал отвлекать себя анаграммами. Миссис Сто дёрнула, и оставшийся кусок бинта отлегся от раны, заставив Джорджа произнести несколько слов, совершенно не предназначенных для женских ушей. Он тут же извинился. "Можете не извиняться", Миссис Сто выбросила тампон в урну. Он походил на большой каштан, пропитанный кровью и алоэ-омным кремом. Вот и всё, осталось наложить новую повязку. Жорж окинул всё на подушку и прикрыл глаза. Теперь, когда он привык к боли, она ему даже нравилась. Он знал её силу и продолжительность, а когда боль уходила, мысли становились необыкновенно ясными, будто ему прочистили мозг. Жорж обрадовался, что свадьбы не будет, хотя для Кати, конечно, плохо. А может, она тоже рада? Они с ней толком и не поговорили. Если честно, они вообще никогда не говорили о таких вещах. ехал за ней в больницу, рывёл себя немного странно, и это лишь подтверждало, что у них, сказать, и не всё ладно. В любом случае хорошо, что им больше не гасит наше счастье незнакомцев. Он слишком уязвим и не готов выступать зрелищем. Кажется, и Джим вздохнул с облегчением, бедная Джин, но и свинью он ей подложил. В последние дни она сама не своя, переживает за него, да ещё ковёр. И всё-таки он выходил из спальни беседовал с женой, делал кое-что по дому. Когда окрепно надо сводить жену в ресторан, подумал Джордж. Он слышал хвалебный отзыв о новом ресторанчике в Онде, где, говорят, прекрасно готовят рыбу. Всё, сказала Семента. Спасибо, ответил Джордж. Девушка помогла ему подняться. На обратном пути Джордж решил купить жене цветы. Он и забыл, когда последний раз совершал подобный подвиг. Надо её порадовать и позвонить насчёт коврового покрытия. 81 Джейми ждал потенциального покупателя квартиры на Принс-авеню, где впервые увидел Тони. Владельцы приезжали в Куала-Лумпур, к счастью, аккуратные и бездетные. Ни рисунков на обоях, ни обломков игрушек на полу в столовой. Шон однажды показывала четырёхкомнатную квартиру в Финчли, и клиентка подвернула ногу, наступив на могучего ренджера. Хозяева жилья на Принс-авеню работали в городе и, судя по всему, в квартире только спали. Девственно чистые плиты, мебель из IKEA. стампы в полированных стальных рамах бездушно зато легко продать на кухне джейми провел кончиками пальцев по стене и вспомнил тонискию с ю руки а когда тот был для него прекрасным незнакомцем только сейчас джейми окончательно понял что натворил он тянул время прятался стоял в своем маленьком казавшемся безопасным и отдалялся от всех теперь в его мире холодно и темно и он понятия не имеет как вернуться к солнцу В Петерборо вскоре после того, как Кэт его накаутирвала, Джейми понял, они нужны ему. Сестра, мама с папой, Джекаб. Порой они доводят его до бешенства, но ведь это его семья. То, что он потерял, и ему просто необходимо место, куда можно прийти, оказавшись в беде. Люди, которым можно позвонить среди ночи. А он всё запорол. Устроился в цену столовой. Ты ничего не знаешь, сказала мама. Это правда. Они стали чужими и всё из-за него. Какое право она имеет указывать родным Как жить, если самых не слышат? Прозвенел звонок. Чёрт. Джейми глубоко вдохнул, посчитал до 10, вспомнил зачем он здесь и открыл дверь странному типу в парикe. 82. Кэти закончила мыть посуду, Джейк обспал, Рей сидел за кухонным столом и менял батарейки в телефоне. Она повернулась к нему и вытерла руки. Нам надо кое-что обсудить, сказал Рей. Я знаю, ответила Кэти. Наконец-то важный разговор, а не мелочи вроде того, кто отвезёт Джека в сад или какой чай покупать. Мне всё равно, как мы будем жить, заявил Рэй и поставил телефон на место, лишь бы не видеть то их родственничков. Кэтти уже хотела обидеться, однако поняла, он прав, её родные вели себя ужасно. Внезапно и стало смешно, она расхохоталась. Извини, что тебе пришлось пережить этот кошмар, было познавательно, отозвался Рэй. Она не поняла по его лицу шутит он или нет, поэтому прекратила хохотать. Я сказал твоему папе, что считаю его самым здравомыслящим человеком в вашей семье. Рей поставил одну из старых батареек вертикально, напугал его. Вторая батарейка встала рядом с первой. Надеюсь, с ним всё в порядке. Будем держать кулаки. Джейми Ставный Малы продолжил Рей. Да, согласилась Кэти. Мы с ним хорошо поговорили в саду. О чём? Она с тобой, о нём стоне. Вот как? Кэти не решился спрашивать подробности. Гея мне всегда казались странными. Лучше не говори этого Джейми. Я, конечно, дурак, но не настолько, укоризненно заметил Рэй. Прости, я не хотела. Иди сюда, сказал Рэй. Когда села к нему на колени, и внезапно всё изменилось. Ей стало спокойно и хорошо, каждая мышца тела расслабилась. Она дотронулась до его щеки. "Я такая ужасная, ты невыносимая, но я всё равно тебя люблю. Обними меня". Преприжал её к себе, она уткнулась лицом в его плечо и заплакала. Он ласково погладил её по спине. Не плачь. Всё будет хорошо. Как можно быть настолько слепой? Рай видел её семейку в самом неприглядном виде, ни разу не пожаловался и всегда старался помочь, даже несмотря на отмену свадьбы. А ведь он не изменился, он был таким всегда, самым добрым, самым надёжным и достойным человеком в её жизни, а не с Джейкобом, вот кто её настоящая семья. Катя чувствовала себя одновременно глупо, радостно, виновато и грустно, и голова от такого обилия противоречивых эмоций у неё кружилась. Я люблю тебя. Не надо, прошептал Рей. Тебе не обязательно это говорить. Нет, я действительно люблю тебя. Давай немного помолчим, милая. Когда мы спорим, всё только усложняется. Я не спорю, возразила Кэти. Рей приподнял её голову, приложил к её губам палец, чтобы заставить замолчать, и поцеловал. Первый настоящий поцелуй за несколько прошедших недель. Они пошли в спальню и занимались любовью, пока Джейк его не приснилось, злая синяя собака, и не пришлось идти его спасать. 83. Вернувшись с работы, Джейми набрал Тони, никто не ответил. Когда он позвонил на мобильный, я стыл сообщение с просьбой перезвонить. Убрав на кухне поужинал он под фильм о гигантском аллигаторе в озере в штате Мен. Тони так и не перезвонил. Утром Джейми снова позвонил на домашний, нет ответа. Во время ланча оставил ещё одно сообщение на мобильном. После работы пошёл в бассейн, лишь бы не ждать звонка. проплыв 60 дорожек и целых 5 минут чувствовал изнеможение и приятную расслабленность. Из дома вновь позвонил то же самое. Появилось искушение пойти и постучать в её дверь, но Джейми подозревал, что то не намеренной вы избегает, а устроить сцены не хотелось. Ему было не просто грустно, гораздо хуже, точно кто-то умер. С такой тоской остаётся только жить и надеяться, что со временем станет не так больно. Жэми продолжал звонить каждое утро и каждый вечер, хотя ответа уже не ждал. Вошло в привычку. Он ушёл из себя и жил на автопилоте. Вставал, отправлялся на работу, возвращался домой. Представлял, что выходит на дорогу и его сбивает машина, а он не чувствует ни боли, ни удивления, лишь отстранённое любопытство. Что случилось с человеком, который больше не имеет с ним ничего общего? Monsieur Sidney неожиданно позвонил Янн, пригласил выпить. Они познакомились 10 лет назад на пляже в Корнуолли и выяснили, что живут в паре кварталов друг от друга. Ян учился на ветеринара. В 25 бездняго перестал скрывать свою ориентацию, а после 4 лет мы ногами узнал, что Борен Спида ушёл в пике и стал медленно убивать себя сигаретами, алкоголем, кокаином и беспорядочным сексом. Затем потерял ногу в аварии на мотоцикле, пролежал месяц в больнице и улетел в Австралию. Через какое-то время Джейми получил открытку с Уомбатом. Ян писал, что у него всё наладилось. 2 года ни слуху ни духу, и вот теперь вернулся. И он рядом с Николаем Ряновичем, не подумал Джейми. А может, он более стойкий? В любом случае, два часа в обществе Ены и мои неприятности покажутся детской игрой. Джейми немного опоздал и обратился, что пришёл раньше Ена. Тот появился, как только он заказал пиво, худощавый, загорелый в обтягивающей чёрной футболке, и никаких признаков хромоты. Ян закутил Джейми в медвежьи объятия. Минут 20 все шло гладко. Джейми был рад, что приятель не упал духом и наладил свою жизнь. Тот увлечённо завы писал, как лечил лошадей от страшных болезней и акитанских пауков. А потом Джейми рассказал о Тони, и Ян вдруг заговорил об Иисусе, что было неуместно, так как они находились в баре. Правда, говорил Ян без фанатизма, как о новой диете. Однако сочетание с его новым обликом Джейми это нервировало. Когда Ян пошёл отлить, Джейми ушёл с толпой их парней в дальний угол бара. В костюмах дьявола, красной вильеры, ведьмы, коргат и зубец и ангела, крылья и белый жилет, стоящий себе белая юбка. Со традиционно костюмированной вечеринкой, ясное дело, как и ковбой за соседним столиком. Но Джейми почему-то казалось, что или он обкурился, или всё остальные. Он чувствовал себя здесь лишним. Ен вернулся, заметил её смущение и поменял тему, стал рассказывать о своих бурных любовных приключениях, которые в представлении Джейми никак не сочетались с христианскими ценностями. Он почувствовал себя древним стариком, которому объясняют, как работает интернет. Наверное, он просто отстал от жизни. Джейми недолго попрощался с Еном, пообещал серьёзно подумать о посещении христианского собрания в Кинскросс и вернулся домой. на вращение приятеля вновь крепко обнял его, и Джейми понял, это христианские объятия, не настоящие. Через часов спустя ему приснился кошмарный сон, которым он гонялся за Тони по каким-то лабиринтам, то ли классом его бывшей школы, то ли квартирам, которые он продавал. Джейми кричал, но Тони его не слышал, обожать он не мог, потому что по полу сновали крошечные существа, похожие на птенчиков с человеческими лицами. Они мяукали и пищали, если на них наступить, Шеймуctраноу успел продрать глаза, Джейми уже брёлк к телефону, привычно звонить Тони. Нет, так нельзя, решил он. Съеду к нему после работы, при дожде мир, отругаю, что не отвечал на звонки. И всё он не переехал, конечно. Пора покончить с неопределённостью.